Глава 30, Шаманов пил маленькими глотками горячий настой из ягод шиповника и о чем-то думал. Молчание затянулось. Первым не выдержал Самородов. Он ткнул Соната в плечо и потребовал «Хорош чаевничать! Колись! Что замыслил?» «Санат?» Обратился к сестре. «Помнишь, как мама рассказывала нам про отца?» Тогда мы ей не верили. Думала, сочинять сказки про всесильного шамана по имени Композитор. Она не сочиняла. «Теперь я знаю». Трифонов из КГБ мне многое рассказал. «О чем вы?» — спросил Антон. Однажды Композитор внушил школьникам панику, будь то кругом пожар. Хотя дыма и огня не было, — кивнула Сана. Дети в страхе бежали. Я готов повторить. Создам в гостинице панику, — заявил Саннат и выпил настой. Жемчуг в десять раз больше любой школы, и там не дети. У толпы стадное чувство. Я буду их дирижером. — Ты для этого горло шиповником прогреваешь, — догадалась сестра. С детства привык, кажется, помогает. Пожал плечами Санат и допил на стойку. Ну, не знаю, усомнился Антон. Постояльцы дрыхнут, как ты создашь толпу. Нас трое. Для каждого найдется дело. Переодевайся. Дирижер достал из рюкзака рабочую одежду. Что это? Спецовка электрика. Позаимствовал вместе с ключами. С помощью этого ключа войдете с санной в ресторанный корпус через электрощитовую. А этот ключ от шахты лифта в подвале. Тебе туда. — Мне тоже? — уточнила сестра. — Тебе в гримёрку, к телефону. Музыканты оттуда уже свалили. Помнишь голос администраторши? Они обговорили детали и направились к гостинице. Саннат по плану Должен был занять место на лестнице шестого этажа, но там дежурил Кармазов. Дирижер мог подавить противника силой голоса, однако инфразвук проник бы в соседние номера, и паника возникла бы преждевременно. Как в карточной игре, вскрывать главные козыри для победы нужно в решающий момент, и дирижер выбрал другой вариант. Он, не таясь, поднялся по лестнице и сознательно столкнулся с Камазом. Верзила удивился, увидев обидчика. Свою прежнюю беспомощность со скрипкой он объяснил помутнением в голове из-за похмелья. Сейчас бывший борец был бодр и полон сил. Самое время для мести. К тому же музыкант уже никто. Его выгнали с работы. Поговаривают, с Ланой у него были шуры-муры. За это тоже не грех навалять. Объяснить дохляку, что красивые девушки созданы для сильных парней. Камаз открыл было рот, подбирая подходящее ругательство, но наглый музыкант стал задираться первым. — Прячешься от Ланы? Не уверен в себе. — Не мудрено, с таким-то малюсеньким. — Чего? — набычился борец. — Лана бросила тебя и вернулась ко мне. Говорит, ты с виду большой, а в постели — хлюпик, не то что я. — Ты что несешь, урод? — Хочешь помериться? «Да я тебя Евнухом сделаю!» — взревел охранник. Дирижер увернулся от размашистого удара кулака и побежал вниз по лестнице, продолжая оскорблять Камаза. Тот бросился за ним, изрыгая угрозы. На верхний этаж Санат добрался с большим отрывом. Камаз пыхтел, но не сдавался. Он не видел противника, но слышал его передвижение. Вот лязгнула железная дверь, послышались шаги по решетчатым ступеням и сразу затихли. Все ясно. Музыкант не свернул в коридор на последнем этаже, а двинулся дальше. Надеяться, затаится в техническом помещении. Придурок! Там он его и настигнет. Камаз поднялся на последний этаж. Слева в коридор вела приоткрытая дверь, словно беглец распахнул ее на ходу. «Врешь, не обманешь. Коридор длинный, совершенно пустой. Ты попался, дебил!» Камаз распахнул железную дверь в техническое помещение и потопал по решетчатым ступеням. «Его враг в ловушке сейчас получит!» Из-за приоткрытой двери в коридор вынырнул Санат, захлопнул железную дверь и заблокировал ее отверткой. «Теперь...» Все звуки были натуральными, а не подделанные умелым голосом. Пока КамАЗ соображал, как он оказался в ловушке, дирижер вернулся на шестой этаж, где в середине коридора в 612 номере шла карточная игра. Прислушался. Портновский подсчитал итог и объявил. «Бери с надейным, все проиграли. 25 тысяч досталось министру, а 95 — капитану». Атар Гурамович, для видимости, сокрушался, хотя в душе не унывал. Игра прошла по плану. Завтра капитан вернет выигрыш за минусом своих 20%. Это намного лучше, чем спустить чиновнику все деньги. И министру урок. Он потерял пять тысяч. Может, теперь откажется от обязательной игры обдираловки. Муратов воспринимал проигрыш как досадное недоразумение. Пил с капитаном коньяк и договаривался о новой игре. Капитан кивал, хотя знал, что по плану завтра его якобы срочно вызовут в Мурманск в морское пароходство. Они с Рыжей покинут жемчуг и продолжат хлопать простаков в других гостиницах и санаториях города-курорта. Дирижер дал команду сестре, что пора действовать. Сана вместе с Антоном проникли в здание ресторанного комплекса через дверь с устрашающим знаком высокого напряжения. Сана вошла в гримерку музыкантов, воспользовавшись ключом, оставшимся у саната. Антон с рюкзаком на плече спустился вниз, прошел по подвальному этажу в главный корпус к шахте лифта. Осмотрелся. «Рядом никого», — хотела успокоить его Сана, контролировавшая на слух обстановку. Самородов отпер дверь, зашел в шахту лифта, глянул вверх. Несколькими этажами выше виднелось дно лифтовой кабины. Он достал из рюкзака картонную коробку с двадцатью четырьмя шариками для настольного тенниса и зажигалку. Вверху загудел двигатель, дно лифтовой кабины стало удаляться, а вниз на тросах скользил блок противовес. Антон, чиркнул зажигалкой, поднес язычок пламени к углу картонной коробки. Когда коробка загорелась, он положил ее на опустившийся противовес. Внутри коробки вспыхнул первый пластиковый шарик, появился едкий сизый дымок. Один за другим загорались соседние шарики, дым становился гуще и противнее. Где-то вызвали лифт. Блок с коробкой пополз вверх. Шарики полыхали, источая клубы сизого дыма. Дирижер убедился, что настал его черед и запищал, изображая сигнал пожарных датчиков. Сана, испуганным голосом администратора, стала обзванивать дежурных, начиная с верхнего этажа, сообщала о пожаре и требовала немедленно будить жильцов и направлять их вниз подальней от лифтов лестницы. Тревожный сигнал, противный запах Гарри и панический голос старшего администратора возымели свое действие. Дежурные стучали в номера, кричали пожар и заставляли жильцов бежать вниз. Яростные стуки КамАЗа по железной двери и крики о помощи только подогревали разраставшуюся панику. Когда первые люди затопали вниз по лестнице, дирижер прекратил вой датчиков. Он глубоко вздохнул, вытянул шею и зашипел. «Пожар! Пожар!» Его крик становился глубже, но мощнее. Частота колебаний опускалась в неразличимый ухом инфразвук. Напряженное горло источало волны страха. Сверху спускались испуганные люди. На каждом этаже к ним присоединялись поднятые по тревоге постояльцы. Общий страх подстегивал толпу. Паника нарастала. Сонат ощущал себя дирижером который управляет толпой вместо взмаха дирижерской палочки он направлял невидимые волны низкочастотные звуковые колебания взлетали вверх по лестнице ударялись в грудь набегавших людей давили на внутренние органы сбивали сердечный ритм и дыхание усиливали животный страх И чем ниже спускалась толпа, тем гуще становилась концентрация волн ужаса, подхлестывавших панику. Самые расторопные постояльцы добежали по лестнице до шестого этажа. К этому моменту дирижер для удобства опустился на корточки в позу волка с задранной вверх пастью. Он беззвучно орал и выглядел по-зверинному. Проход рядом с ним был свободен. Дыма не наблюдалось, и даже запах гари отсутствовал. Но бегущие люди шарахались от странного существа с разинутым ртом и сворачивали в коридор на шестой этаж. Они нутром чувствовали, там, где он кошмар и ужас. Единственный шанс на спасение бежать по шестому этажу к противоположной лестнице, и перепуганные жильцы со всех этажей толпой Валили по коридору.